Часть восьмая. Писать, как хочется, ни с чем не считаясь. Святой колодец. По словам Евгении, отец поехал в Польшу на какие-то литературные встречи. Там ему было невесело, и в гостинице он начал писать, сам не понимая, что пишет. Когда прочитал ей первая страница, она спросила: "Папа, что это?" Что это, поначалу не поняли и так называемое волчата. Гладилин вспоминал. В 1963 году заведующая прозой юности Мэри Озерова сказала мне и Аксенову, Катаев чувствует себя забытым. Вы бы навестили старика, ему будет приятно. Мы отправились в Переделкино. Катаевская дача показалась нам заброшенной и печальной. Забор полуобвалился, свет в одном окне. Мы вошли. Эстер, жена Катаева, нянчила внучку. Нашему приезду очень обрадовались. Катаев сразу спустился из своей комнаты. Эстер зажгла все лампы, накрыла стол, и мы за милой беседой, коньячком и закусоном прекрасно провели вечер. Катаев выглядел бодро, острил, не отставая от нас, Эстер предложила. «Валя, прочти ребятам несколько страниц из твоей новой книги». «Катаев пишет новую книгу?» «А мы-то думали...» «Валентин Петрович», — взмолились мы. Катаев не заставил себя упрашивать, сбегал наверх, принес рукописные страницы и прочитал что-то о старике, который долго моет разноцветные бутылки в Переделкинском пруду. Выслушав, мы сказали соответствующие слова и заспешили к последней электричке. До станции шли молча и лишь на перроне переглянулись. «Да», — протянул Аксенов, — «по-моему, Валентин Петрович малость сбрендил». «Впал в маразм», — подхватил я. И в вагоне мы рассуждали о типичной судьбе советского классика. Дескать, все они, авторы одной-двух хороших книг, а уж годам к шестидесяти им писать нечего, или пишут «бред собачий». Как-то в новогоднюю ночь, вспоминает Павел, отец, чуть заплетающимся от выпитого бордо языком, принялся читать еще утром написанные строчки. Я вслушивался в папино чтение, и когда он закончил, схватил его руку с мозолями на крепких, точно из кости вырезанных пальцах, соприкасающихся с авторучкой, и со слезами восторга на глазах поцеловал ее. После выхода святого колодца Гладилин осознал, какую вещь он посчитал маразмом. Катаев возродился, как феникс из пепла, мэтром русской литературы. Не отставал и Аксенов. Семидесятилетие для него оказалось не унылым тупиком, а вершиной жизни. «Фурор!» — вспоминала реакцию литературной среды журналист, дочь главреда знамени Надежда Кожевникова. «Явлено было чудо! Новый, никому до того неизвестный писатель. С той же фамилией, всем знакомой, но ошарашивающий, бьющий, наповал, навизной. Даже Эренбург, не уважавший Катаева человека, как пишет его биограф-историк Борис Фрезинский, с восторгом читал «Святой колодец», чего не скрывал. Размышляя о причинах этого творческого переворота, Гладилин предполагал, что все дело в больнице, ведь у него была на операционном столе «Клиническая смерть?» «Что такое святой колодец?» «Это взгляд на жизнь после смерти». Сценарист Алексей Спешнев вспоминал, как встретил по-европейски нарядных Катаевых. «Какие-то вы очень хорошенькие», — заметил я. «Это я хорошенькой», — заявил Валентин Петрович. «Почему именно вы?» Перестал врать Павел. Я все понял. Несколько лет назад Катаев перенес тяжелую операцию. Был на грани смерти и после этого как художник неузнаваемо переменился. Александр Гладков записал в дневнике. Эренбург говорит, что Катаев ему сказал, что он после операции дал клятву изменить жизнь, не дружить с подлецами и писать, что хочется. В «Святом колодце» «Катаев художественно осознал свою жизнь как небытие», писал критик Станислав Рассадин, «как жуткую фантасмагорию, осложненную псевдозаботами и псевдожеланиями». «Клинической смерти не было», утверждает родня Катаева. Но Гладилин почувствовал что-то важное и верное. Смерть Катаев пережил. «Еще в юности». И с тех пор нес в себе сладкий яд галлюцинозной, физиологически точной, но одновременно распадно-бредовой, пограничной между явью и небытием прозы, так что даже в образцово-румяных текстах этот сладкий яд прорывался фонтанчиками. По Гладилину, придя в себя после операции, Катаев понял, что и он может умереть, что общественная и редакторская карьера – это пустое, что надо торопиться реализовать свой талант. Только ли после операции? Может быть, всегда понимал? И всегда при деланном легкомыслии пропускал свою воздушную и беспощадную литературу через себя? Олеша писал. Я помню, как физиологически вел себя во время работы Катаев. Я жил у него и ложился спать в то время, когда он еще работал. Еще не заснув, я слышал, как он сопит, таскает подошвами по полу. То и дело он бегал в уборную, но то, что под конец жизни у него возник трагический азарт мчащегося на перегонки со смертью, это так. Если бы не его новая проза, взялся бы я за эту биографию. Святой колодец, нежданный и гипнотизирующий. Цепь превосходных описаний, как бы причудливо меняющих форму облаков, иногда смешанных между собой, иногда с ясными сюжетными прогалами. Сквозная линия, ассоциативно уловленная близость между операционной и салоном самолета. Кстати, мотив операционный, уловил у Катаева еще в 1930-е годы пародист Александр Архангельский. «Вокруг меня простирались хирургические простыни пустынь, пересеченные злокачественными опухолями холмов и черной оспой оврагов, марлевый бинт дороги. Какими бы простаками и тугодумами не считались партийные начальники, Сложный текст «Святого колодца» был подвергнут быстрой дешифровке. Дешифруем его и мы. Перед тем, как вырезать аденому, повествователю делают укол, и он погружается в миражи, цветной поток воспоминанию о жизни. Это и есть тот свет. Катая его, боровшемуся с реальностью через детально яркое её утверждение, И одновременно отрицание, всегда особенно сочно удавалось передать бред, например, тифозный, и теперь он был, как говорится, в теме. Темные ласковые глаза гипнотизера у хирурга, глубокий сон, вся жизнь череда снов, во сне удлиненные глаза гипнотизера у Сталина. Частично это как бы дневник переделкинской жизни на покое, Домашняя тетрадь без всяких пояснений и ссылок для посторонних, выросшие дети, шакалы-гиена, аспирант и переводчица, заботливая жена, обожаемая внучка Валентиночка, маленькие детские ручки, крепенькие и по-цыгански смуглые с грязными ноготками, пытливо разбойничий воробьиные глазки. Возникает и Олег в штатском. Не КГБшник, как мог бы решить иной читатель, а Катаевский зять, военный. Описание поездки в Грузию с отвратительным спутником, так называемым «тягостным другом», насмешливо изображенные какие-то гости дома и, наконец, большущий основной кусок про Америку, включая визит в Лос-Анджелес к любимой с юных лет. А все вместе поэма «Прощание с жизнью». Мы, медленно и безболезненно, разматываясь, как клубок шерсти, съеденной молью, стали разматываться, разматываться, разматываться, превращаясь в ничто. Нам совсем не было страшно, а только бесконечно грустно. А еще в этой повести есть тайна метафоры. Нет, это не ремесленническое упражнение в сравнениях, не поверхностная игра ума, а какая-то магическая точность попаданий, чудо-переклички предметов и как бы рождение их заново, что заставляет вспомнить о библейском сотворении человека по высшему образу и подобию и предположить метафизичность настоящих метафор, одновременно напоминают о себе законы природы, взаимосвязь и сходство всего сущего. «Святой колодец» стал манифестом солипсизма, столь явно проявившегося в повести о Ленине, мир таков, каким его видишь. Я увидел девушку, которая стояла, прячась за цветущим кустом, между двух молоденьких черных кипарисов. Я опустил горячую полотняную штору и продолжал писать. «А когда я пишу, то время для меня исчезает и не мешает моему воображению». Закончив писать, он отдернул штору и обнаружил, что никакой девушки нет. Это так разросся куст. Что же здесь действительность и что воображение? И в чем разница? Был ли это розовый куст или семнадцатилетняя девушка? «Неужели есть только я наблюдателя?» Сосед по Переделкину Евгений Поповкин, главный редактор журнала «Москва», повстречав Катаева на прогулке и узнав о его новой повести, пообещал взять в журнал «Вне очереди». Прочитав, сообщил, что она идет через несколько месяцев. Редактором повести была назначена Диана Тевекелян, дочь бывшего главы парткома Московской писательской организации, затем редактировавшая роман «Мастер и Маргарита» с купюрами, опубликованной Москвой. Молодая дама оказалась либералкой и поэтому тонко разбиралась в том, что можно печатать, а что нельзя. Вспоминал Павел Катаев. Отец долго вылавливал и выковыривал поправки и поправочки, на которых с такой несгибаемой настойчивостью от имени интересов государства настаивала либеральная сотрудница журнала, а потом о рукописи замолчали, будто ее и не видели. Катаев был подавлен, даже впал в отчаяние. Он понял, что ее зарубили на самом верху. Вечерами он не писал и не читал, а отрешенно просиживал за пустым рабочим столом. «Помню, как-то в безрадостный вечер я заглянул к отцу в кабинет», — вспоминает Павел. «Отец повернул ко мне горестное страдающее лицо, какого я еще никогда у него не видел, и глухо сказал «Я пария».» 25 ноября 1965 года Поповкин отказал Катаеву в публикации повести. К сожалению, В настоящей редакции мы лишены возможности напечатать ее. Кстати, высказанное вам мое и большинства членов редколлегии мнение разделили также и товарищей из организации, где мы консультировались. Очевидно, речь о Глафлите. Как тут не повторить шанхайское предсказание? «Феникс поет перед солнцем, императрица не обращает внимания». Трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках. В партии вспомнили и о парии. Как-то вечером, рассказывает Павел, мы, как и обычно, пили пятичасовой по-английски чай. Расстался звонок, и я поднялся по одному из двух пролетов лестницы к телефону. Доброжелательный голос попросил к телефону Валентина Петровича. Звонил Игорь Черноуцан, могучая персона из отдела культуры аппарата ЦК. Он слыл либералом Ему удалось отстоять и пробить немало произведений, но при его активном участии в 1961 году роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был запрещен и конфискован у писателя сотрудниками КГБ. Черноуцан сообщил Катаеву, что в Центральном комитете – Прочли святой колодец и не видят причин для его запрещения. Но у ЦК есть просьба убрать одно сравнение. Тягостный друг назван человек севрюгой Узнаваем. Сергей Михалков. Значит, с рыбами сравнивать нельзя. Нельзя. А с птицей? После небольшой паузы ответственный работник ответил «С птицей можно, тогда я сравню его с дятлом». В тот же вечер Катаев внес необходимую правку. Маршак обзывал Михалкова севрюжьей мордой, поина Раневская осетром, при этом уверенная, что именно так он изображен у Катаева. Но в результате получился именно дятел, правда с костяным носом стерляди. Но борьба вокруг нового Катаева продолжалась. Одни во власти хотели его напечатать, другие запретить. 23 апреля 1966 года начальник главлита Алексей Охотников направил председателю Комитета по печати при совмине СССР Николаю Михайлову докладную записку, помеченную грифом «Секретно». В этой докладной подробно и возмущенно лицензировалась уже сверстная катаевская повесть. Исправление мало что меняют в содержании произведения, сообщал охотников. Обстановка в стране до 1953 года и позже изображается как состояние кошмарного бреда больного, в котором преобладают тягостное настроение подавленности, оцепенение, патологизм восприятия всего окружающего. Следует отметить и то, что в представленном редакции «Нового мира» варианте произведения в одном из самых отвратительных его персонажей явно угадывается писатель Сергей Михалков. Обращает на себя внимание также и то, что в этом произведении высказан ряд сомнительных положений о назначении абстрактного искусства. Касаясь национальных проблем США – Валентин Катаев, игнорируя классовый принцип, высказывает идею непримиримости интересов черных и белых и невозможности разрешения этих проблем. Таким образом, несмотря на отдельные внесенные редакцией журнала «Поправки», в этом произведении все еще имеются ошибочное положение и искажения советской действительности. Полагаем, что публиковать памфлет Валентина Катаева в представленном новым миром виде – так нецелесообразно, как и в варианте, подготовленном журналом «Москва». Удивительно, вопреки цензуре, святой колодец вышел в майском Новом мире 1966 года. Может быть, потому что цензура дернулась чересчур поздно? Всего вернее, оказался сильнее покровитель Катаева Михаил Суслов. Цензура хотела «Опять стоп!» «А я из ЦК. Что у вас там?» «Не выдумывайте», — весело рассказывал Катаев Самуилу Алешину. «И все в порядке. Напечатали». «Что касается Михалкова, прототип, особо смутивший Глафлит, напомню, это он наперекор остальным дважды безоговорочно заступался за Катаевскую книгу «За власть советов» на писательских президиумах, В 1949 году. И вот «Отборная брань» — противоестественный гибрид человека-дятла с костяным носом стерлиди, клоунскими глазами, грузная скотина, в смысле животное, шутник, подхалим, блатмейстер, доносчик, лизоблюд, истяжатель хапуга, Время от времени он наклонял ко мне свое костлявое рыло с отверстиями ноздрей и тревожно заглядывал в мою душу своими тухлыми глазами, как бы спрашивая, «Ты не знаешь, где бы чего хапнуть на даровщинку или рвануть у наивного начальства подачку?» Кстати, Катаев все-таки настоял на своем, и в повести 1969 года «Кубик» Возник мучительно знакомый осетр, с которым лицом к лицу столкнулся рассказчик, разглядывающий рыб в океанариуме в Констанце. Смотрел на меня своими круглыми выпуклыми глазами наглеца, двигая костяным рылом и шевеля небольшими усиками сукина сына, надежно защищенного от общественного мнения толстым стеклом аквариума и дымчатыми очками. «Я заметил, что иногда телевизор похож на аквариум, где время от времени возникает узкая рыбья голова». «Да что там?» В заметке в газете «Правда» еще в феврале 1966 то есть одновременно с переименованием своего персонажа в дятла, он писал «Попадаются этакие севрюги с белыми вываренными глазами стяжателей». «После такого...» Михалков долгу не остался и отзеркалил Катаева в мемуарах. Писатель с отвратительной личной биографией, а моральный человек в полном смысле слова. Добавив для справедливости, писал самое светлое произведение. Что же получается? взаимное обвинение в цинизме и продажности? Странный диспут двухопытных о невинности? Уж точно обоим роль морализатора как-то не подходила. Кстати, ничто не помешало им в июне 1972 года совместно отправиться в Кишинёв на встречу с молдавскими писателями. Михалкова хотя бы извиняет то, что он оборонялся. А вот зачем Катаеву было с таким остервенением атаковать? Объяснение, как мне кажется, в следующих словах. Но вы, конечно, заметили, что я говорю во множественном числе «мы». Надо объясниться. «Мы» — это я и еще один, скажем, человек. Вернее, фантом. Мой странный спутник, который приехал со мной в этот край и теперь неотступно как тень сопровождал меня на полшага позади. Он был моим многократно повторяющимся кошмаром. Он непрерывно присутствовал рядом со мной, прислушиваясь к моему дыханию. Он быстро считал мой пульс. Он повсюду шлялся за мной по улицам и по крутым горным тропинкам моих сновидений. Дело не в вельможах, Михалкове или Алексее Толстом. Дело в самом себе, в своем втором «Я». Об этом там же, в святом колодце. Я говорил, что не желаю унижаться, и чувствовал, как у меня дрожат губы. Они твердили «Унисься, дурак, унисься! Ну что тебе стоит унизиться?» У меня уже шумело в голове. Мне было море по колено. Парадокс. Он отбрыкивался от фантома, с которым так часто сливался на показ. «По природе я робок, хотя и слыву нахалом» сообщал в другом месте, слыл или упорно создавал себе этот образ. Катаев то пытался убежать от себя, корыстного и сановного, оторваться от неотступной тени, то хотел нырнуть в нее, искупаться, как в луже, отчаянно юродствуя. В 1962 он поделился с Чуковским. В Переделкине многие загубили свои дарования, и, вероятно, наслаждаясь эпатирующим эффектом, передал свой разговор с Евтушенко. Я ему сказал, «Женя, перестаньте писать стихи, радующие нашу интеллигенцию. На этом пути вы погибнете. Пишите то, чего от вас требует высшее руководство». Очередной скомороший выверт? Замечу, сам Катаев в поздней прозе своему рецепту никак не следовал, отлично сознавая, что есть, так сказать, дикое мясо искусства, но не желал потакать и так называемой прогрессивной интеллигенции с ее дисциплинированной дистиллированностью, святыньками и страхами, что доказал и алмазным венцом и вертером.